Часть третья. Геоцентов поднял воротник пальто, отвернулся от резкого промозглого ветра, который набирал силу, и, на прощание еще раз взглянув на каменного Пушкина, пошел по Тверской. Сколько было мечтаний! Сколько раз представлялась ему во время долгих скитаний эта картина! Вот идет он по Тверской, а рядом Варя! И почему-то всегда представлялось еще, что в Елисеевском магазине... Купит он свежей клубники и будет угощать свою милую, бесконечно любимую спутницу, будет брать по одной ягодке и подносить ей к самым губам. А день должен стоять солнечный, летний, или, наоборот, зимний, с мягким и тихим снегом. Ничего не сбылось. И варии рядом нет, и погода мерзкая, и Тверская, потемневшая от холодной мокриди, кажется серой и неуютной, как заброшенный дом, в котором давно никто не живет. А самое главное, он, Владимир Геоцентов, всегда уверенный в себе и никогда не терявший присутствие духа, ослабел, будто его разом покинули силы, растерялся, и даже шаг его упругий и быстрый переменился, слышал, как подошва ботинок старчески шаркает по мостовой. Он остановился возле фонарного столба, усеянного мелкой водяной пылью, прислонился к нему плечом и закрыл глаза, надеясь, что вспомнится и увидится ему лицо Вари. Красиво очерченные губы, всегда строгие глаза, наполненные небесным голубым светом, кудряшки на чистом высоком лбу. Но, как ни напрягал память, ему ничего не вспомнилось и не увиделось. «Эй, господин хороший!» «По какой надобности со столбом обнимаемся?» Геоцинтов скинулся, распахнул глаза. Перед ним стоял высокий тучный гордовой с пышными усами. И голос у него звучал под стать внушительной фигуре, громко и раскатисто. «А не с кем больше, братец, обниматься. С тобой же нельзя, по уставу не положено». Гордовой шутку оценил, хмыкнул в пышные усы и посоветовал. «Вы бы, господин, в другом месте штучки свои проделывали, где не так людно. А здесь непорядок. Столб не для того предназначен, чтобы с ним обниматься». «Понял. Столб предназначен для фонаря, а не для меня», — гаркнул неожиданно Гиацинтов, вытянувшись в струнку перед городовым. «Разрешите следовать дальше?» «Вступай, господин хороший, ступай, разрешил городовой и проводил его внимательным, цепким взглядом. Получив разрешение, Геоцентов не стал задерживаться. Дальше двинулся обычным своим шагом, упругим и стремительным. Неожиданная встреча с городовым будто встряхнула его. следание осталось от короткой и нечаянной слабости. Он шел быстрой походкой и думал о том, что жизнь его после возвращения на родину начинается с неожиданных сюрпризов. Первый сюрприз — это, конечно, поручик Речицкой, который, как оказалось, абсолютно ни в чем не виноват. Трудно было Геоцентову смириться с этим обстоятельством, но он переборол самого себя. Купил огромную охапку роз в цветочном магазине и вместе с Речицким, никуда его от себя не отпуская, явился к его супруге и повинился. «Ваш муж не заслуживает тех слов, которые я написал». Юное создание подпрыгнуло от радости, восхитилось розами и даже поцеловало Геоцентова в щеку. Речицкий все воспринял как должное, был спокоен и немногословен, сообщив, что в Москву он сможет приехать лишь после того, как закончит свои дела по службе в Схобелевском комитете. Попросил это передать Обрусимову и заверить командира полка, что он обязательно приедет. Вот об этом и собирался сейчас сообщить Геоцентов своему командиру, а заодно и представь перед ним. Вот я живой и здоровой. В скором времени он уже читал на медной доблеска надраенной табличке полковник в отставке Обросимов Евгений Савич. Дверь ему открыла миленькая, совсем еще молоденькая и горничная, в идеально белом на крахмаленном переднике. Спросила, кто он такой, и, услышав ответ, Сразу же обернулась, позвала. «Евгений Савич, пожаловали, встречайте!» Ясно было, что Геоцинтова здесь ждали. Из глубины квартиры громкие торопливые шаги. И вот уже Обросимов в парадном мундире, при всех наградах, остановился перед Геоцинтовым, быстро его разглядывая, а затем порывисто обнял, притянул к себе и троекратно расцеловал. Отстранился, еще раз окинул взглядом и снова обнял. Дрогнувшим голосом сказал лишь одно слово «Живой». И дальше, принимая от него мокрое пальто, передавая его горничной, продолжал повторять только это слово «Живой», «Живой», будто крутнулось время назад. И он встретил Геоцинтова, удивляясь и радуясь, что видит его живым не в своей московской квартире, а возле входа в штабную палатку, которая установлена была на краю китайской деревушки. В просторной комнате с высокими окнами был накрыт стол, и Обросимов, усадив гостя, сам разлил вино по бокалам и, поднявшись, одернул мундир. Круглое широкое лицо, излучавшее добродушие и радость, переменилось. Залегла над переносицей глубокая складка, обозначились желваки, и темные глаза из-под лохматых бровей сурово блеснули. «Владимир Игнатьич, простите за высокопарность. Давно у меня не было такого светлого и радостного дня. Я так рад! Я ведь все это время...» Впрочем, это отдельный и долгий разговор, и мы еще поговорим. А теперь за встречу! После обеда они прошли в кабинет, и там, придвинув ему пепельницу и коробку с сигарами, Обломов потребовал: "Рассказывайте, Владимир Игнатьевич, всё рассказывайте с самого начала и до сегодняшнего дня". "Москвина Волгина здесь нет", улыбнулся Геоцентов. "Значит, героем авантюрного романа мне не бывать, и потому можно говорить правду". "Докладываю, господин полковник, Уснул я в штабной палатке, даже не помню, как уснул. Помню только взрыв, вспышка и провал. Вроде бы очнусь, и опять провал. Окончательно в себя пришёл, когда меня Фёдор нашёл, тунгус, нижний чин из моей команды. Вдвоём мы и выжили. На третий день встал на ноги, огляделся. Плен. Бежать никакой возможности. Все время голова кружилась. Вскоре нас переправили в Японию. Вот оттуда, через три месяца, мы все-таки с Федором сбежали. В порту стоял английский торговый пароход под разгрузкой. Джентльмены японцев поддерживали и снабжали. Это я своими глазами видел. Одежду мы с Федором заранее припасли, и под видом грузчиков попали на пароход. Спрятались... Дождались отплытия, а когда я уже понял, что в океан вышли, тогда явились сповинной. Отнеслись к нам довольно холодно, но бить не били и за борт не выкинули. Они, эти благородные джентльмены, поступили согласно высоким принципам демократии. Каждый человек имеет право на жизнь. Когда дошли до Гавайских островов, они нас продали как рабочих скотин, местным бандитам. Занятие у нас было милое и сладкое — рубить тростник на сахарных плантациях. Больше года мы там пробыли, а потом снова сбежали, старым способом, на корабле. Но в этот раз уже умнее были, прятались до последнего, до тех пор, пока в Германию не пришли. А там, в порту, наши корабли стояли. Правда, и здесь пришлось в трюме отсиживаться — но все-таки добрались. Сначала до Петербурга, а нынче и до Москвы. Теперь осталось только заявить по властям и службам, что я живой, и получить какой-никакой документ, а то ведь я до сегодняшнего дня, как босяк, никакой бумажки за душой не имею. Понимаю. Абросимов поднялся, заложил руки за спину и принялся прохаживаться по кабинету, Говорил, словно рассуждал сам с собой. «Понимаю, что подробности своих злоключений вы опустили. Понимаю также, что первым делом бросились разыскивать Ричицкого, которого считали главным виновником этих злоключений, и даже вызвали его на дуэль. Хорошо, что ваш друг, Москвин Волгин, казался проворным и успел мне сообщить об этой дуэли, иначе пришлось бы кого-то отпевать». «Я всё понимаю, Владимир Игнатьевич, но скажу сразу и определённое. Энергию и чувство мести нужно всегда направлять по точному адресу, выверенному и точному». «Может, вы назовёте мне этот адрес, господин полковник?» «Не торопитесь. Когда должен приехать Речицкий?» «Он сказал, что ему нужно ещё дня два» чтобы завершить дела по службе и получить отпуск. А Москвин Волгин приехал вместе со мной, но у него назначены встречи, и договорились, что соберемся у вас к вечеру. «Хорошо, подождем. Завтра вашим канцелярским воскрешением займемся, чтобы все необходимые документы в наличии имелись. Вы где остановились?» «У меня брат здесь живет, в Москве. Вот у него и остановился. Там же и Федора пока оставил». Ему, кстати, тоже нужно бумаги выправить. Не беспокойтесь, выправим. Господин полковник, в телеграмме вы написали, что у вас есть важные сообщения. Я хотел бы его услышать. Да, Владимир Игнатьевич, я помню. И вы это сообщение услышите, но чуть позже. Теперь помогите мне расставить стулья в зале. Я горничную отпустил, а людей через полтора часа соберется довольно много». Геоцинтов хотел спросить, что за люди и для чего они соберутся, но спрашивать не стал, посчитав, что полковник Абросимов прав, куда спешить. Придет время, и все, что сейчас неясно, прояснится само собой.